которые заменяли ей эффект продукции желез на организм человека. Она познала злость, и спокойная гордость солнца перед ней вызывала еще большую злость. Если только он признает меня, если только признается, что велел солнцу земли уничтожить меня, если измениться за обман, за то, что презирал меня, возможно, тогда я отведу удар. Но Аль-Малик игнорировал агрессора. Зато другие обитатели планетной системы обратили внимание на пришельца. Хотя великое белое солнце продолжало безмятежно сиять, глуждающая звезда обнаружила, что стала объектом нападения извне. Голубой компонент системы нанес удар клинком из плазмы. Чудовищной струей раскаленной плазмы и вибрирующих трансфлексионных полей. Клинок пронзил сердце блуждающей звезды, оттянулся и ударил снова. Сильная боль пронзила блуждающую до самого глубинного кольца плазменных матриц, но она не была уничтожена. Она собрала силы и начала искать способ отбить атаку голубого гиганта. И она нашла этот способ. Пролетая мимо пятой планеты альмалика блуждающая звезда протянула в пространстве свои плазменные руки и сорвала с орбиты связку Лун. Она сплавила их в единое тело и присоединила к собственным транзитным матрицам. И их новой массой укрепила свою защиту. Теперь, обезопасив себя, она принялась питаться энергией самих атакующих разрядов. Она пила их трансфлексную энергию, напитывала золотые разряды и голубые разряды, скручивала собственные поля и бросала свою увеличивающуюся массу вперед с новой силой, стремясь к сводящему с ума своим спокойствием белому светилу, которая продолжала сиять презрительно, не замечая усилий блуждающей звезды. И на этом первая фаза битвы завершилась. Хотя блуждающая звезда ни разу не нанесла ответного удара по нападавшим на нее звездам-гигантам, те уже были побеждены. Израсходовав гигантскую энергию на плазменные выстрелы, они исчерпали свои силы. Их плазменные бичи внезапно втянулись обратно и бесследно исчезли. Голубой гигант по меркам сжался желтый распух приобрел красный оттенок. И в следующее мгновение они оба умерли. Хотя их ядерный агоний не погас, теперь эти светила сияли пустую интеллект обитавший в них исчерпал свою энергию и погас разумная жизнь покинула эти звезды гнев страх и волевое действие исчезли голубой гигант снова увеличился в размерах а золотистое солнце снова приобрело прежний облик теперь это было лишь Шары ядерного газа, обыкновенные атомные топки, которые больше не контролировались транзитными матрицами звездного разума. Это была безоговорочная победа блуждающей звезды. Но ее главный враг, большая белая звезда, по-прежнему сиял впереди. Он еще не был побежден. Даже если и был напуган, то не подавал виду. Блуждающая звезда чувствовала, что огромный интеллект белого светила наблюдает за ней внимательно. Но странным образом, совершенно без всякого страха. Это было ненормально. Почему звезда не просит пощады или не вступает в переговоры? Почему это было необычно и почему-то тревожило блуждающую звезду? но она ни на шаг не свернула бы с намеченной тропы. Она мчалась вперед, чтобы покончить с белым светилом его надменной гордостью. Выпустив на поиски зонды, она нашла новое топливо для своей вендетты. Пролетая мимо астероидного облака она смахнула его и прибавила к собственной массе потом протянула энергетические щупальца к голому каменному спутнику четверт планеты и снова сплавила его массу со своей подобно тому как стремилась уничтожить и поглотить массу всех солнца аль-малика уже само предвкушение этого дало ей особую радость победы и разрушающей силы тринадцать светил или погибнут или потеряют в жестокой борьбе способность поддерживать в себе разум. Будет разрушено около сотни обитаемых планет и тысячи малонаселенных планетоидов. Миллион миллиардов живых существ исчезнут в белом кипении плазмы, когда смерть придет к звезде.